Глава 61. Сказки. неба. Поезд Тубурука. Ученые, понятное дело, спорили или делали попытки. Кто-то носился с идеей приливных ударных волн пустоты. Ибо действительно, удлинившегося на 350 миллионов километров протуберанца никто не фиксировал. Так почему бы не призвать на помощь теорию зарождения энергии в вакууме? Да вообще-то... Плотность среды вблизи поверхности планеты вроде бы не позволяет, ибо по формуле «чем разряженней, тем и вероятнее». Однако имеются ли другие соображения? Ах, вот так вот! То есть в плане того, что пробой межполюсного конденсатора произведенный через ионосферу. И тогда, конечно, воздушный флот Шаранской общины случайным образом оказался на пути перекачки и вызвал накопительную реакцию и перегрев среды. Так? А почему тогда до этого они летали, допустим, с тренировочной целью и ничего? А, а периодический характер, ну, понятненько. Ага, а вот тут балакают, что наоборот, синфазно-периодическое столкновение фронтов звездного ветра со щелевой интерференцией за счет воздействия мятой. Не-не-не, все-таки явление единократно разовое. Конкретно удар об атмосферу или даже прямым попаданием в одно из боевых воздушных судов, высокоэнергетической гиперчастицы. Уникальный объект, между прочим, зарождается не в нашей родной трехсолнцевой вселенной, а где-то за ее границами, в неком пространстве неизмеримой высокой плотности, удаленном от нас по километражу на невыговариваемое число нулей. Так называемая гиперчастица способна породить не только какое-то ионосферное уплотнение с одновременным нагревом, а вообще новый трех- или даже четырехсолнечный мир, одно плохо никто никогда не щупал ни эту самую гиперчастицу не тем более пространство неизмеримо высокой плотности так ясненько есть еще вот просто столкновение геи с астероидной массой всего лишь пятьсот тысяч тонн на скорости восемьдесят километров за секунду на встречном курсе из за чего происходит погодите а где же кратер где мировой либо какой то локальный катаклизм на поверхности о Сама Каменюка ушла по касательной из-за неудачного угла встречи? Позвольте, как неудачного? А, неудачного в смысле для удачного столкновения. То бишь, если бы удачное, то нам, туточки, полная неудача. В плане глобальный срыв эволюционной цепи и даже... Что вы говорите? Прям-таки вплоть до десятого покорения суши водорослями и рыбами. Круто. Ну а так, только уплотнение стратосферы... приведшая, опять же, к быстро угасающей ударной волне, в свою очередь ионосферная... Так же, как в тех сценариях? Дошло? Да, дошло, спасибо. Еще? Ой-ля-ля, инфокрасный температурный выстрел без вскрытия потухших вулканических шапок над горной грядой коричневого дыма? А что, разве флот Шаранов находился как раз над потухшими вулканами? Неизвестно точно? Да, но... Вероятно, еще и последующее перераспределение повысившейся ионосферной активности? Круто. Но ну, в смысле, не это конкретное предположение с диссертационной амортизационной подушкой, а то круто, что наука империи, несмотря на неиссякаемый поток добровольцев, на досыпку большого берегового вала все еще опирается на легион трезвомыслящих умов, способный решить любую из поставленных трех и даже более солнцевой вселенной задач. Естественно, имелись не только кабинетные теоретики, а еще и практики, жаждущие тренироваться с лопатой заблаговременно до посыла на великую досыпку. Они рассматривали сыпавшиеся с неба алюминиевые окатыши и производили расчеты, до какой температуры и за какое время произошел нагрев с расплавлением, а затем остывание с затвердением. Да, гигастройка цикла, большой береговой оборонительный вал, действительно не останется без работников. Ибо что эти исследования могли дать, кроме известной до того температуру плавления алюминия в 660 градусов? Как далеко было этим вычислением до того момента, когда сохраняющие строй и радиомолчание стремительной железные птицы внезапно пыхнули красным, а потом фиолетовым? Там, 30 а то и 40 километрами ниже, кто-то из бредущих по ночным делам работников империи или просто одинокий, позевающий от скуки часовой, случайно поднявший голову. Именно случайно, ибо ночное небо Геи неинтересно из-за отсутствия звезд, мог пронаблюдать внезапно полыхнувшее созвездие правильной формы. Какой? Точки зрения расходятся, ибо углы наблюдения и расстояния оказывались самыми разными. Ну а потом за дело принялся произвол воображения. Некоторые утверждали, будто то был идеально правильный, распластавшийся по всему небосклону ромб, Другие — многослойный куб, а третьи почему-то увидели разбросанные там и тут по небу светящиеся с переливом кляксы. Кто-то наблюдал их в одно мгновение и едва успел моргнуть. Кое-кто, наоборот, любовался зрелищем движущегося в далекой высоте пожара или сияния довольно долго. Еще некие свидетели утверждали, будто ясно видели, как красивый рисунок строя распался и затухающие искры пошли по касательной плоскости геи. но другие почему-то доказывали, что многочисленные вспышки произошли в до того абсолютно чистой пустоте. Затем они слились в общем радужном ореоле, и этот ореол сразу же расширился по всему горизонту. В общем, никто не может даже приблизительно сказать, что же произошло на самом деле, тем более там, наверху. А уж тем пятидесяти или ста, а может даже пятистам тысячам, воспаривших в черное небо пилотам и штурманам, ибо никто действительно не знает, сколько их числилось, ибо вечной тайной осталось не только общее количество гиперзвуковых самолетов, но и состав экипажей. Тем более не суждено было раскрыть тайну своего ухода. Тепловой удар мгновенно обращающий громадную летающую машину в шарики окалины величиной в полсантиметра или даже в отдельные молекулы, затем стыкующиеся в этот самый сантиметр, как когда-то в эволюции планетарной системы, Наверняка очень сильная штука. Он не дает времени на размышления не только над причинами и следствиями, но времени вообще. Вероятно, время, да и пространство заодно в этот миг сплетается в нечто сходное с клочком того самого бесконечно удаленного мира невероятной плотности. Где секунды, циклы, циклолетия, сантиметры, килограммы, мегатонны и парсеки скручены в нечто общее, типа того окатыша с примесью аминокислот. Если поискать, эти алюминиево-титановые окатыши можно найти в любом месте материка, может даже в прибрежных водах, в смысле на дне вблизи берега. Не исключено, что когда-нибудь, не очень скоро, волны и шторма вынесут их на сухой песок, ближе к большому береговому оборонительному валу. Вода и микроорганизмы используют сохранившиеся аминокислоты по делу, а, быть может, нарастят вокруг шариков тонкий слой биомассы, произведут из них эдакие маленькие модели планет. Эти игрушечные почерневшие модели есть послание природы, а может статься и в самом деле богов. Людям, умеющим читать эти письмена, они будут всегда напоминать о том, что не дело смертных забираться далеко вверх. Не стоит беспокоить парящих в самой большой пустоте газовых гигантов. У них слишком длинные, слишком опасные щупальца протуберанцы. Они действительно дотянутся куда угодно. а преподанные уроки смертельны. А еще именно со времени той, в секунду завершившейся войны общины с империей, условная граница между стратосферой и мезосферой, расположенная приблизительно на высоте 42 километра, носит название «Поезд бурука Почти наверняка лично пилотируемый вождем Шаранов гиперзвуковик не поднимался так высоко. Однако кто знает, куда вначале перед падением забросил капли алюминиевого дождя.